глава 11 дом на деревьях заворотник моего комбинезона проникла шустрая ледяная струйка ой еще одна Вода растеклась по груди, бежала по кубикам пресса, скапливалась в ликерной рюмочке пупа, чтобы оттуда продолжить свое увлекательное путешествие в гущу паховых зарослей, где притаился страшный зверь Ху-Ху. Бойтесь этого зверя. Рано созревшие красные шапочки, беспечно идущие к своим бабушкам через лесные чащобы. Тьфу ты! Струек стало две, и вторая течет по лбу, по скулам, И тоже норовит за шиворот. Я выругался в голос и окончательно проснулся. Уселся. Шею ломило, как всегда бывает, когда мне приходилось спать на чем-либо помимо моего ортопедического матраса, набитого перегородками грецкого ореха, который я выменил у самогона на редкий артефакт снежинка. Так-так, где это мы? На спальном мешке с эмблемой справедливости — давно почившего клана, которому я много-много лет назад принадлежал, растеклась холодная лужа в форме озера Байкал. Волосы мокрые, шея мокрая. Я поднял глаза. По крыше, которая находилась в метре от меня, неистово барабанил дождь. Крыши последний раз занимались, как видно, довольно давно. Она успела прохудиться, причем по закону подлости сразу в нескольких местах надо мной. Какое счастье, что дождь пошел лишь под утро. Хрен поспишь под такую барабанную дробь. И ладно бы снились тонущие красные шапочки с бюстом не меньше третьего размера, но ведь вместо них всякие мысли в голову лезут, а с ними ненужные сожаления, страхи, воспоминания о лодочнике. Грянул гром, затем еще раз, да так близко, что у меня заложило уши. Я поморщился. Болела голова. Просачиваясь в комнатку, Струи воды барабанили по половым доскам, и когда им это надоело, скоро ускользали в щель между ними, устремляясь к объятой ненастьям земле. Земля находилась в десяти метрах под нами. Да, в десяти метрах. Потому что остаток той памятной ночи, когда пал речной кордон, мы с тополем провели в доме на деревьях, некогда принадлежавшем сталкеру по прозвищу «Нашатырь». Я просидел не менее двадцати минут, флегматично вслушиваясь в осенний дождь дождь был вездесущ. сущ в крохотное стеклянное окошко швырял горсти капель в дверь атаковал старую крышу меж тем в мою мозгу медленно всплывали многочисленные подробности вчерашнего дня вот мы с лодочником мчимся на чудо лодки паря над черными водами припяти вот нас цапали воин сталкеры вот мы в каппанире стены которого плесень исписала причудливыми узорами Наконец, бойня, кровь, мясо, истошные крики нечеловеческой боли и неутоленной ярости. Помню, как, бросив разрушенный трамплином грузовик, мы бежали к пристани, как нелепо и страшно в сиянии ожившей пирамиды погиб лодочник. Потом мы с Тополем обнаружили, что пройти к схрону Кабула, как я собирался, никак не получится, и что идти надо дальше. Самым тяжелым оказался последний участок маршрута окрестности мертвого города Припять, где кишмяки шили зомби. Пришлось уложить с полдюжины, хотя мы уклонялись от столкновений как могли. Ситуация осложнялась тем, что мне, и без того теряющему сознание от усталости, приходилось не только нести рюкзак, где имелись запасы на двоих и два спальника, но и понукать тополя, которому досталось побольше моего. Он получил касательное ранение головы. Но мы все же добрались до рощи великанских грабов и даже нашли то самое дерево, граб, чья феноменально густая крона, дополненная переродившимися пышными паразитами и омелами, скрывала дом, о самом существовании которого в зоне знали человек пять, не больше, дом, который построил нашатырь. Я выстрелил в едва заметную мишень на первом ярусе ветвей, с третьего раза попал. Повинуясь немудрящей автоматике, нам на голову свалилась веревочная лестница. Я попробовал ее рукой, и, убедившись, что за прошедший год она осталась такой же крепкой, полез первым. Я знал наверняка. Мой пример заставит обмирающего от боли Тополя шевелиться. — Ну как ты, Костя? — спросил я, когда Тополь наконец проснулся. Левый глаз моего боевого товарища на пух и стал похож на пельмень. Его левый висок украшала плотная нашлепка испекшейся крови шириной с ладонь. Волосы на голове были всклокочены и спутаны, а на затылке так и вовсе обожжены. — Как? — Да бывало и хуже, — задумчиво процедил Тополь. — Это когда еще недоверчиво? — спросил я. — Какая бы ни случилась передряга, она каждый раз кажется мне единственной и неповторимой. Не бывало трудной и беспрецедентно опасной. Такое свойство характера, наверное. А вот у Тополя такого свойства нет. Когда? Да хотя бы помнишь, возле госпиталя, когда мародеры нас на дыбах над канализационным коллектором подвесили. Что-то им нужно было. А, чтобы мы их к своему схрону отвели. У меня потом суставы два месяца крутило. Никакие пилюли боль не брали. Вылечился только когда к болотному доктору сходил. И голову Михая предателя ему пообещал. История, которой вспомнил Тополь, имела место пять лет назад. Тогда мы были победнее и, соответственно, понахальнее. Ни один раз алчность бесплатно закидывала нас в такие мрачные дыры, куда мы теперь и за большие деньги-то не сунемся. — А я думал, — сказал я, — ты имеешь в виду тот раз, когда слон на минах анфоровских по неосторожности подорвался, а ты в старинный капкан угодил. А, я тогда был уверен, точно кони двину. Казалось, ерунда, а вот тебя тогда здорово приложила. Я покачал головой. После того случая я полгода не смотрелся в зеркало, ждал, когда ожоги подзаживут. Как ни крути, у нас с Тополем была богатая совместная история, которая однажды чуть не закончилась, но вчера вроде бы началась вновь. — Лечиться будешь? — я потряс в воздухе флягой. — Буду. Черт, да чего же мне этот дождь на нервы действует? В обычном своем состоянии я счел бы остро необходимым, подковырнуть тополя за дожди боязнь Ведь сталкеры делятся на две категории. Первая — те, которые ходят по зоне в дождь, научились это делать виртуозно и получают от этого удовольствие. И вторые — которые дождь ненавидят а все его преимущества в виде четко оконтуренных аномалий и относительного безлюдия считают несущественными. Такие ни за что не пойдут по зоне сквозь плотную завесу водяных струй, будь они даже в самом расчудесном защитном экзоскелете. Их, видите ли, одолевают дурные предчувствия. Обычно сталкеры первой категории не выносят сталкеров второй. Но у нас с Тополем все было мирно. Хотя я был из категории один, а он из категории 2 Несколько раз мне даже удавалось заставить упрямого Тополя наплевать на свои предчувствия. Но куда чаще Тополь брал верх. Тополь вернул мне флягу и достал аптечку. Наморщив свой высокий лоб, он принялся накладывать едко пахнущую мазь на неглубокую рану над виском. Рядом с порезом красовался синяк немалого размера. Тополь казался таким несчастным. В общем, я решил, что дальше тянуть некуда. — Костян, я, собственно... Зачем к тебе вчера пришел-то? — И зачем? Тополь оторвал взгляд от раны и посмотрел на меня своими большими глазами старого Сан-Бернара. Чтобы... Извиниться... — Извиниться? — Да, за тот случай, ну, в мае, когда я, ну, твою Женьку шлюхой назвал. — А, вот оно как. И за то, что машину твою требовал, пьяный, и за то, что жлобом тебя называл. В общем, тут мой голос предательски дрогнул. Я не очень знаю, как это нужно делать, потому что никогда и ни за что обычно не извиняюсь. Оно как-то и без этого прокатывает. Но... В общем, прости меня за все, дружище, и пусть меня накажут хозяева зоны, если я сейчас тебе вру. Тополь отвел глаза и вперился в затянутой паутиной, нормальной паучьей паутиной, не паутинкой, угол нашего двухместного гроба на деревьях. Он думал о чем-то, что-то решал. Вот выхватит сейчас пулемет, всадит в меня обойму со злостью и прав будет. Идиотские мысли так и лезли в мою голову. Наконец Тополь посмотрел на меня в упор. Его глаза были сухими, воспаленными. — Ты это, насчет Женьки прав оказался. Она помимо меня с Кашей и его братом жила. Так что я за это на тебя уже не злюсь. А вот насчет машины ты и впрямь тогда немного перебрал. Думаю, все дело в том, что тот вискарь, который мы с тобой пили, был немножечко того. Вот у тебя крыша и поехала. — Того в смысле поддельный «Ну да, ряженый. Но это классно. Видно было, что каждое слово дается Тополю с трудом, как и мне. Что ты счел нужным передо мной извиниться, и даже на речной кордон за мной приехал. Но только... Что только? В общем, я тебя уже простил. По большому счету, мы оба виноваты были. Вот как? Я не скрою, офигел. Ну да, не нужно было так нажираться». В нашем возрасте глупо это — нажираться, как пацанам. Вот, соответственно, и результаты. А ведь речной кордон что-то в нем и впрямь изменил, — подумал я. На самом деле, по части нажираться Тополь всегда был профессором. И вот же, какие песни запел. Не хуже моей школьной учительницы Людмилы Ильиничной по прозвищу «Моралистка». Впрочем, если посмотреть на эту тему отстраненно, Костя был прав с загулами до бессознательного состояния, и впрямь надо бы заканчивать, ибо... — А можно спросить? — робко произнес я. — Спрашивай. — Почему ты, если давно меня простил, четыре месяца в лейке не показывался? Военсталкера ушел? Тополь наморщил лоб, сдвинул брови и замолчал. Я бы употребил литературное клише «Повисла пауза», если бы не уверенность что тополь намеренно ее повесил минуты три мы сидели в тишине дождь уже обессиливший лениво колотил подряхлой крыши нашего сквореника я думал о натыре хозяине сквореника наштырь любил промышлять именно в этом районе причем охотился он почти исключительно за каменными цветками которых в здешних местах было хоть с задницы ешь работал на шатырь в одиночестве в свободное же время писал Не то художественную книгу, не то мемуары в толстой тетради с клеенчатой обложкой. Бывало, зачитывал мне из этой тетради, были там даже стихи. Вспомнил я о том, как нашатырь пропал без вести три года назад. Это было зимой, в канун Нового года. Мы дважды ходили его искать в окрестностях ЧАЭС, откуда его ПДА в последний раз посылал сигнал подтверждения, и оба раза с нулевым результатом.